Глава 4. Дорога со скоростью бегущего за дичью пса устремилась к городским воротам. Но я чуточку свернул, чтобы проехать как можно ближе к турнирному полю. На мой взгляд, нисколько не походит на те места для рыцарских схваток, которые мы проезжали дважды или трижды по дороге к Каталауну. Там просто удачное место, приготовленное самой природой, Ровное поле, покрытое зеленым дерном, а по бокам — холмы, на которых так удобно сидеть, и дубовые рощи, где хорошо отдыхать в тени. Здесь же огромная площадь, вытянутая в прямоугольник, а по обе стороны... Я уж сперва решил, что это многоэтажные дома, однако это многоярусные крытые галереи для публики. Справа и слева, где обычно разбивают шатры для участников соревнований, здесь настоящие конюшни. Из открытых ворот выводят под узцы коней. Брат Катфаэль сказал скорбно. «Вместо того, чтобы думать о душе, эти люди погрязают в мирских утехах». «Еще как погрязают», — согласился я. Размахта каков? Чувствуется, что здесь это погрязание поставлено очень серьезно» и на широкую ногу. «Говорят, — сообщил он, — герцог Ланкастерский, что замещает короля Барбароссу, большой любитель рыцарских турниров». «Этого мало, — сообщил я. Здесь чувствуется экономическая составляющая. На турниры сколько народу съезжается? Участников с их оруженосцами и слугами, знатной публике, которую надо кормить, поить, устраивать на ночлег. «Думаю, местные купцы в восторге. Это же какой приток денег в их карманы?» «Что ты о деньгах?» «Сказал он с укором. Деньги зло». «Да», — согласился я. «Посмотришь на хороший доспех или боевого коня, и зла не хватает. Но мне кажется, деньги все-таки не зло. Зло так быстро не кончается». Он посмотрел укоризненно. Вдоль турнирного поля Строго посредине деревянный заборчик, невысокий по стреме. Всего лишь разделительная черта для удобства, чтобы больше внимания уделять направлению удара. Заборчик всего в треть длины поля. Дальше ровная площадка, там уже можно свалиться с седла. Это не поражение, главное удержаться, пока после страшного удара скачешь вдоль этого заборчика. Ветерок треплет десятка три разноцветных флагов и стягов, а также великое множество прапорцев на шатрах. Для зрителей уже установили множество лавок в несколько рядов. И только на первом вместо одной из лавок — кресло, Два из них с высокими спинками, где должны сидеть король Барбароса и его жена Алевтина. Сейчас пока что невеста и еще шесть кресел попроще. Кадфаэль, к моему удивлению, в полголоса называл, кто будет сидеть справа от короля, кто слева. И единственное, отличие от всех остальных празднеств, что здесь не будет высших иерархов церкви. Как известно, церковь резко выступает против турниров, как и против дуэлей. Я пробормотал. Но как же... «Я слышал, церковь собирается проследить, чтобы никакой магии?» «Проследит», — ответил Котфаэль уверенно. «Однако», — сказал я, — «если церковников не будет?» «Будут», — заверил Котфаэль. «Одно дело епископ, другое рядовые священники. Они как бы сами по себе». «Понятно», — сказал я. «Официально церковь в этом не участвует, ибо супротив ее догматов» но неофициально по-прежнему следит и бдит. Верно? «Сэр Ричард, вы, как всегда, объясняете все очень точно». «Понятно», — повторил я. «Церковь не хочет дать распространиться заразе, потому сдерживает как может. Даже неофициально. Если бы вовсе не участвовала, здесь началась бы резня». Катфаэль сказал с негодованием, «Сэр Ричард». «Что вы говорите? Собрались все-таки христианские рыцари?» «Да знаю, знаю», — ответил я. «Настолько христианские, что не знают, где остановиться. Они затевают схватки по любому поводу. Косой взгляд, неосторожное словцо, криво повешенный щит». «А вообще-то он прав», — мелькнула мысль. «Трубадуры всячески насаждают мысль, что турнир — это не место захвата пленников и лошадей» а поле чести и доблести, где сражаются только во имя своей славы. Правильная с точки зрения государственности мысль, ибо рыцари даже в реальном бою часто останавливаются среди битвы, чтобы как следует пограбить, из-за чего войско теряет тактическое преимущество и наступательный порыв. Правда, вельможи, вроде герцогов и богатейших графов, в самом деле могут сражаться и сражаются только ради славы. Им захваченная лошадь противника ничего не добавит к богатству, их и расхваливают именно за щедрость, из-за чего вельможи, чтобы поддержать репутацию, вынужденно тратят огромные суммы на покровительство бардам, министрелям, а также отказываются принимать выкуп от побежденных и великодушно отпускают их с конями и доспехами. Так что турниры способствуют, если и не смягчению нравов, то, во всяком случае, облагораживанию. Между шатрами постоянно снуют люди в доспехах, а рыцари проезжают на рослых конях поодиночке и группами. Все как один нарядные, блещут богато отделанные шлемы с пышными султанами или длинными цветными перьями. На панцирях обычно герб, как и на щитах, и даже конских попонах. За такими рыцарями спешат оруженосцы, слуги и работники, доспехи, богато украшенные серебром и золотом, по ветру плещутся знамена, стандарты и флажки на длинных копьях. «Здесь уже настоящее рыцарство», — мелькнула мысль. «Настоящее в том смысле, что развитое, куртуазное и все такое». Уже формируется общественный статус. Почти у всех рыцарей длинные родословные. Класс феодалов резко отделен от черни, где воспевающие рыцарей барды и трубадуры. У рыцарей разработанные гербы, знамена. Их восхваляют певцы, в то время как на севере рыцарь все еще без такого красивого обрамления. У северного нет длинной родословной. Часто нет даже герба. «Нет красивых украшений, у него еще нет больших земель, а барды еще не выделяют рыцарей из числа людей с оружием». Я вздохнул, выпрямился. Но у рыцарей севера уже есть их гордость, отвага и то отличие от простых людей, что залегает глубоко внутри. А внешне? Ну, разве что гордая посадка на коне и надменно выдвинутая нижняя челюсть — Я выпрямился, надменно выдвинул нижнюю челюсть, и мы с Катфаэлем подъехали к городским вратам. Пес послушно идет рядом с конем, посматривает на меня понимающими глазами. Ворота распахнуты. В них нескончаемым потоком идут подводы, телеги, толпы народу, чувствуется веселье, отовсюду возбужденные голоса, крики, вопли. Я ждал, что с нас возьмут за вход и топтание земли, но по случаю турнира все налоги отменены, что, несомненно, даст толчок любой торговле и процветанию города, как в любой офшорной зоне». Катфаэль морщился, кривился, наконец сказал с неодобрением. «Что за дикарская радость! Так бы радовались приезду архиепископа!» «В нашей жизни так много праздников, — заметил я, — что только жуткий интеллигент или монах будут изводить себя вопросом, по какому поводу сегодня пьют». «Брат Паладин, лучше бы эти праздные люди о душе подумали!» «В жизни всегда есть место празднику, — сказал я примирительно. Нужно только уметь в это место попасть». Каталаун обнесен настоящей каменной стеной, в то время как Терц огородился простым частоколом, а где и вовсе земляными насыпями, утрамбованной землей, завалами из камней и стволов деревьев. Каталаун — старый город, это значит, что построен без всякого плана, и если стена у главных городских врат выглядит высокой и внушающей, то с другой стороны, к ней с обеих сторон жмутся домишки, их крыши почти на уровне подошв прогуливающихся по стене стражей. В самом городе могучие дома-башни местных вельмож, две церковные колокольни, а в северной части приземистый, разваливающийся от древности храм. Рядом с десяток жалких домишек. И к чему мне привыкнуть особенно трудно? Поля и луга. Когда-то город расширится, и такое вот поле, где сейчас пасется стадо коров, станет центральной площадью. Но сейчас это островок мирной сельской жизни, что оказался внутри городских стен. Центром Каталауна пока что служит простой перекресток. Правда, там же бьет источник, куда собираются женщины с кувшинами. Вроде бы за водой, но в основном чешут языками. Для них сходить за водой то же самое, что в мое время на шейпинг или в фитнес-клуб. На улице все чаще встречаем возбужденных людей, размахивающих руками, в разорванной одежде, с кровью на руках и лицах. А ближе к центру, так и вовсе, кое-где группки людей дерутся ожесточенно, как муравьи после дождя. На коне ехать все труднее. Я спрыгнул на землю и повел зайчиков по воду, спрашивая, где здесь постоялый двор. Катфаэль больше интересовался дракой, надеялся, что благочестивые христиане изгоняют еретиков, однако, как объяснил один из горожан, жестокая схватка, вернее драка, возникла между двумя могущественными семьями – Монти и Капулы. Монти являются сторонниками строгих христианских правил, везде на своих обширных землях строят церкви и часовни – А Капулы, напротив, выступают против засилия церкви. Всячески притесняют монастыри, облагают их налогами, отбирают земли, а самих монахов и священников ограничивают в правах. Эта драка возникла из-за того, что Монти вознамерились возвести Величественный собор в центре города. Семья Капулов усмотрела в этом посягательство на их влияние, что на самом деле так и было. Собранная толпа разнесла деревянные леса и начала засыпать котлован. В ответ на это, по призыву монте пришли все мужчины их клана. Вышибли с площади клевретов-капулов. Сейчас драка кипит в переулках, к капулам прибывают подкрепления. Объяснявший нам суть стычки, горожанин закончил со злобой. «Такую яму вырыли посреди города! Зачем нам этот да «Поддакнул я. Лучше бы казино или ресторан, а то и бордель». Горожанин кивнул, потом спохватился и посмотрел с подозрением. «Вы не с юга?» «Нет», — признался я, «но мечтаю туда попасть». Взгляд его подобрел, он сказал уже по-свойски, признавая своего. «А кто не мечтает? Там, говорят, бордели на каждом шагу, а церкви ни одной». Он вздохнул завистливо, я поддохнул снова. «Да, там все дороги либо в бордель, либо в казино, и ни одной в храм или в школу». Он вздохнул еще завистливее. «Увы, нас на юг не пустят. Там очень строго на границе. Говорят, что границы вроде бы нет, но чем дальше на юг, тем больше в тебе видят чужака. Тогда либо назад, либо умереть». У них даже птицы сверху следят за всеми, кто пробирается на юг. Мы пошли дальше, а он остался наблюдать за дракой. Кадфаэль потрясенно покачивал головой: Как они могут! Как они могут вот так! Я напомнил: Любимым развлечением мужчин, детей и прочих зверей является драка. Он воскликнул: Да, я не о самой драке! Но главное, за что! «За добро», — подсказал я, — «добро должно быть с кулаками, если у него нет под рукой дубинок, мечей, топоров, автоматов. Конечно, народ здесь далек от христианского смирения, плюнешь в рожу — драться лезет. С другой стороны, это же фронтир!» Он воскликнул горестно. «Да я не о том!» «Конечно же! Здесь должны строить костел! Какие могут быть споры, драки!» Под каталауном одна из древнейших святынь христианства, статуя Пресвятой Девы. Брат Паладин, нам нужно обязательно побывать там, поклониться святыне. Я спросил недоверчиво, а разве ислам не запрещает? Тьфу, церковь разве разрешает сотворять кумиров? Но статуя Пресвятой Девы не слишком уж далека от медного змия. Он покачал головой. Дело в том, что сотворил ее Симон Волхв. Он был языческим жрецом, то есть очень образованным человеком, крупным ученым, философом, знал сорок языков, был великим математиком и геометром. Но когда ему открылась глубина христианства, он без колебаний принял веру Христа, хотя потом церковь его несколько... «Подкритиковывала», — подсказал я. «Да». Он создал свое собственное воззрение на пришествие Христа, не признавал догмат троичности, отрицал его божественную суть, признавал в нем лишь гения, подобного Моисею. «Так вот, кто создал ислам», — пробормотал я. «А что церковь?» Осудила, заявив, что все его труды — компиляция древних языческих заблуждений. Однако за Симоном пошли многие. Его учение стало называться гностицизмом, но для нас важно то, что этот Симон, став христианином, открыл в себе невиданные силы. Говорят, эту статую сотворил за одну ночь непрерывной молитвы. И с той поры статуя охраняет край от нечистого колдовства, от нежити. Более того, годы идут, а мощь каталаунской девы только растет. Нечисть начинает скулить и пятиться, едва вступив во владение короля Барбароссы. Впереди народ поспешно переходил на другую сторону, а там ускорял шаг, буквально размазываясь по стене. Все спешили миновать некое опасное место. Выглядело комично, улочка узкая сама по себе. Под стеной дома сидит грезь на солнышке древняя старуха. Редкие седые волосы падают на спину и плечи. Лицо сморщенное и темное, как у яблока, что пеклось на углях костра. Мы не стали переходить на другую сторону. Старуха подняла голову и вперила в нас взгляд. «В животе у меня ойкнуло!» Кадфаэль осенил старуху крестным знаменем. «Герои!» — пробормотала старуха. «Сильные! Отважные!» За одну монетку предскажу, когда вас убьют. Кадфаэль перекрестился сам, а я понял, почему народ жмется к другой стороне, когда старуха выходит погреться на солнце. Все мы хотим думать, что только мы можем других по голове, а нас никто, хотя вообще-то понимаем, что в действительности не совсем так, как на самом деле. «А кто убьет?» — спросил я. «И это предскажу», — ответила старуха посмотрела на меня и добавила, «Еще за монету». «За обоих?» «За каждого», — ответила она живо, уже почуяв, что перед ней не самые бедные на свете. «Разве такое не стоит?» «Да как сказать?» — пробормотал я. В кармане горсть мелочи. Я на ощупь выудил четыре монетки, бросил старухи. Она оживилась, увидев чистейшее серебро. «Начни с монашка». Старуха не стала вытаскивать колдовские принадлежности и даже просить показать ладонь, просто взглянула на Катфаэля и сказала коротко. — Его убьет высокий человек с очень черными волосами. Брови у него густые и сросшиеся на переносице. Один глаз ярко-голубой, даже ярко-синий, другой коричневый. Он самый опасный наемный убийца в своих землях. «Ого!» — сказал я без всякого интереса. «Теперь понятно, почему люди переходят на другую сторону улицы. Тебе и гадать не надо, сразу все видишь. Кому такое понравится?» «Ну, а когда это произойдет? Если моего друга убьют лет через пятьдесят?» «Его убьют уже в этом году», — прервала старуха без всякого почтения к моим золотым шпорам. «Только не знаю, здесь ли». «А где?» «Не знаю. Может, и здесь. Я вижу только, что солнце сияет ярко, а люди одеты богато». Кадфаэль не дрогнул лицом, смиренно пробормотал, что «все в длани божьей», а старуха обратила пронизывающий взор на меня. Я выждал, спросил с любопытством. «Ну что?» Она отшатнулась. «Ты... ты кто?» «Хоть что-то видишь?» Ее глаза в страхе расширились. Она прижалась к стене, будто сама хотела вжаться или размазаться. Темное лицо посерело, губы задрожали. «Я вижу... вижу... облако!» Я ждал. Катфаэль бросил на меня подозрительный взгляд, спросил быстро. «Какое? Сверкающее или же темное? Грозовое?» «Блеск ангельской славы или адские сполохи ада?» Старуха плотно зажмурилась и затрясла головой. «Уходите! Уходите! Я этого не вынесу! Уходите!» Она закричала. Я подхватил кадфаэля и утащил. Смертный час старухи близок, но не хочу, чтобы старушка скончалась из-за нас. кадфаэль оглядывался, бормотал молитву. Там остановился народ и пугливо смотрел нам вслед. Когда мы свернули за угол, я сказал трезво. «Катфаэль, слушай внимательно. Высматривай высокого человека с черными волосами и с сросшимися на переносице бровями. Его распознать легко. Не так часто можно встретить человека, у которого один глаз ярко-синий, а другой коричневый. Как увидишь, сразу же скажи мне». Лучше, конечно, если убьешь сразу сам, но, боюсь, станешь сопли жевать. Он посмотрел Сукоризный. «Я не часто бываю таким грубым», — спросил тихо. «А насчет облака она права?» «Я закрыт нашим паладинским щитом», — ответил я, «чтобы те, кто ниже по рангу, не подглядывали. Потому старуха и увидела только защитное облако» но уже то, что увидела, заставляет слушать ее серьезно. «Берегись, человека, у которого один глаз синий, а другой коричневый». «Брат-паладин». Он запнулся на полуслове. В сторонке идет смиренно монах в сером балахоне. Пояс подвязан скрученной веревкой, концы свисают на правую сторону. Он коротко взглянул на нашу сторону. Мы его не заинтересовали, но брат Катфаэль метнулся к нему, как серая молния, ухватил за рукав. Они заговорили. Слов в гамме и уличной сутолоке я не слышал. Но вскоре Катфаэль вернулся ко мне, на лице смущения с ликованием вперемешку. «Брат Паладин», — сказал он торопливо, — «вы простите, что я вас оставлю на какое-то время. Здесь...» «Капитул монахов из Ордена Доминиканцев. Я о них уже говорил. Меня смущают некоторые особенности их устава». «Это что ж», — спросил я, — «и ночевать не придешь?» «Дружеская беседа может затянуться далеко за полночь», — ответил он уклончиво. «Ладно», — согласился я, — «но когда будут сильно бить, лучше беги, хорошо? А то знаю я ваши ученые диспуты». Он покраснел. — ответил застенчиво. — Этим грешат больше приверженцы логики, а мы, теологи, стараемся сообща докапываться до сути. И еще брат Паладин. Он посерьезнел, даже потемнел лицом. — Ну что? — спросил я, не дождавшись продолжения. — Не трусь, говори. Что еще за напасть впереди? — Да ее можно избежать, — ответил он уклончиво. — Даже надо избегать. Все-все проходят мимо, не подозревая, что совсем рядом затаилось нечто дьявольское. Но оно спит, постепенно разрушается, вот и слава Богу. Я не хотел говорить тебе, брат-паладин, и не сказал бы, но страшусь неугомонности твоей натуры, что обязательно сунет голову в петлю дьявола. «Ну-ну», — сказал я успокаивающе, — «не такой уж я и дурак, а если и дурак, то пока что не круглый». «Где ты видел, чтобы я совал голову? Когда надо, я брал ноги в руки и убегал, хоть это и несовместимо с рыцарским званием. Говори, чего мне надо избегать?» Он поколебался, сказал тяжелым голосом. «Постоялый двор. Говорят, в старые времена он вмещал столько народу, сколько приезжало. Сам постоялый двор все перестраивается и расширяется но главное здание, где ночуют гости, осталось с очень давних времен. Настолько давних, что никто и не помнит. До христианских, сэр Ричард. Он сказал это с таким ударением, что я не стал напоминать, что церковь все-таки признала своими Аристотеля, Синеку, Платона, Пифагора и других мыслителей древности. Не стала помещать их в ад, как не знавших учения Христа. А это есть намек на то, что не все из прошлого обязательно отвергать и любую находку затаптывать в пыль. Я свистом подозвал пса. «Ко мне!» «Сидеть!» «Сидеть, я сказал!» «Вот так!» «Теперь слушай, что тебе скажет Сюзрен. Иди с ним, понял?» «С нашим братом Катфаэлем. Ведь он и тебе брат, ибо все мы братья и одной группы крови» если верить святому Киплингу. А когда приведет тебя на место, запомни и беги ко мне. А ты ищешь, я буду на постоялом дворе. Если не знаешь, что это, ищи по запаху. Я хочу знать, где наш друг остановится. Так, на всякий случай. Кэдфаэль погладил пса по лобастой голове. Пес слабо вильнул хвостом, умные глаза не отрывали взгляда от моего лица. Я улыбнулся. «Выполняй!» э оба выполняйте!» Я проследил, как они все втроем, Катфаэль, Бенедиктинец и мой пес удалились. Первые двое сразу начали беседовать, как родные братья. Пес степенно шел рядом, даже не смотрел по сторонам. У него задание. В церкви мелькнула мысль, кое-что удается для объединения двуногого зверья в человеческое стадо.